Тень к тени, от дерева к дереву, Пётр с Майклом прокрались по трейлерному парку и добежали до карцера. Охранник исчез, оставив дверь приоткрытой. Питерская заглянул внутрь и у дальней стены увидел связанного по рукам и ногам человека. Беднягу оглушили, связали и поставили в качестве наживки. Секунды позже слева от Петра возникла Алиша и пустила заряженный арбалет. Где тебя носило? Недовольно поинтересовалась она. За Алишей стоял Калиб с ножом в руках. Долгая история, по дороге расскажу. Питер показал на связанного охранника, в котором узнал Гелена Страуса. Вижу, вы без меня начали. Что вы с ним сделали? Ничего такого, а что он вспомнит, когда проснётся? Ему известно про винтовки, объявил Майкл. Я так и знала, кивнула Алиша. Питер объяснил, какой у него план. Сначала они заберут из больницы Сару Сэмми, затем возьмут в конюшни лошадей. Перед первым утренним колоколом Дейл, несущий вахту на стене, объявит ложную тревогу. Они воспользуются суматохой, выскользнут за ворота, засветло доберутся до энергостанции и там решат, что делать дальше. А я недооценивала Дейла, покачала головой Алиша. У него куда больше пороха, чем мне казалось. Она взглянула на Майкла. Майкла. тебя штепсель тоже недооценивала в жизни бы не поверила что ты решишься вот так ворваться в карцер все четверо выбрались на улицу занималась заря и питер понимал у них в распоряжении лишь пара минут они быстро зашагали вдоль западной стены инкубатора чтобы хорошо видеть всё здание а сами оставаться незамеченными крыцо казалось пустым парадная дверь открытой из окон лился желтоватый свет фонаря Тут они услышали крик. Сара